Глава 12 Тимофей Морозов. Меня уже потряхивать начинает от нервов, когда, наконец, в чёртов двор колодец въезжает натужно гудя мотором УАЗ Буханка с красным крестом на боку. Вовка молчать все это время. Напряжен, аж кончик носа у него побелел. Я смотрю на сына и думаю, что что-то я делаю неправильно. И что я подвергаю опасности нашей с ним жизни. Моя-то чёрт бы с ней. Я бы даже париться не стал. Но он такой маленький и уязвимый. Я его отец, который должен бы его оберегать и спасать, а не лезть в авантюры, способные разрушить наши с ним жизни. Папа, мы их спасем. Обязательно должны, слышишь?» Голосок Вовки отдается эхом от кирпичных стен. Будто он мысли мои читает. Он сильнее и умнее меня. И, наверное, храбрее. Смешно. «Они же наши, понимаешь? И Настенька наша. Ты ей родиться помог» значит ты за нее отвечаешь, ты сам меня так учил помнишь? Помню, я все помню Все постулаты, которые я закладываю в голову сыну и вроде я правильным вещам его учу, но правильно ли это все, правильное? Насколько проще ему было бы жить без вот этих вот всех умных сказок про ответственность. Они чужие вов, но ты прав, мы должны защищать тех, кто слабее, подхватываю сына за руку и иду к машине. Я все сделал правильно. И сомневаться-то уже поздно. Дело сделано. Каша заварена. Подгоревшая такая каша, воняющая жареным и горелым. Горькая и ядовитая. «Привет». Снегурочка улыбается. И в ее зеленоватых, уставших глазах я вижу искорки радости. Странное. Ощущение, что мы и вправду — семья. И знакомы 100 миллионов лет. И варежки эти. Она и вправду похожа на Снегурочку, замерзшую в своей памяти — как снежинка в кусочке льда. Возьмёшь Настюшку? «Тимофей, ну что ты? Ты же не в первый раз отцом стал». «Вот так». «Она спит. Хочешь посмотреть?» «Я хочу». Подскакивает вокруг Вовка, как возбужденный щеночек. Помпон на его шапке того и гляди оторвётся. А у меня все поджалось, что только может поджаться от напряжения. Я все жду, что сейчас тут, вот в этом проклятом дворе, похожим на каменный мешок, появится бандит с пистолетом. Вдруг Семёна все же не удалось отправить девочек незаметно. Вдруг. И мне до одури страшно. Да, я огромный бородатый, тоже умею бояться. Не за себя, нет. За моего мальчика. За чужих девочек. За всех. Я ответственен за всех. Холодно. Застудим, не дай бог. Успею еще наглядеться. Быстро в машину. Печку включим и домой. Стараясь не смотреть на Тамару, боюсь, что мой нервоз она раскусит, и он ей передастся. А этого нельзя допускать. Она кормящая мать. Я вспоминаю, как Ленка мучилась. Не было у нее молока. Вовка на смесях вырос. У него постоянно были колики, а я... Чёрт. Да хреновым я отцом был. Пойдем, это дорогая. Мам, идем. А дома мы Настеньку развернем и посмотрим. Ты ей пальчики же пересчитала? Боже, откуда у моего сына такие познания в младенцах и новоиспечённых мамочках? Надо ему родительский контроль, что ли, установить на планшете? Обязательно надо было. Я почти бегу, прижав к груди сопящий сверток, легкий и драгоценный. Куда? Почти рычу я, глядя, как снегурочка дергает на себя дверцу штурманской дверцы. Ты ведь понимаешь, что ехать впереди с младенцем на руках опасно и безответственно? Нет, но ну не дурак. Безответственно. Боже. Я веду себя не просто безответственно, а самоубийственно. И учу женщину, потерявшую память, правильно жить. Парадокс. Хотя любой бы на моем месте. Шутка ли? Мы с Вовкой почти похитили чужую жену и ребенка, Неважно, чем мы руководствовались. Для суда наши объяснения наверняка вряд ли станут смягчающими. Мама Снегурочка, садись назад. Со мной. Тут место дофигище! И Настеньке будет удобнее тут. А еще у меня здесь есть, вот смотри, кресло такое специальное. Мы и сестренки купим, да, пап? «Вовка? Что мы говорили о словах-паразитах?» «О да, я еще и на старого ворчуна похож сейчас. Смотрю, как Тамара громоздится на сиденье, которое я так и не сжёг почему-то, после того, как она на нем. Как она в него...» «Оставь мальчика в покое. Дети должны развиваться. И эти слова помогают им приспособиться к жизни. Я читала в книжке». «Вроде читала. Не помню». Улыбается жена. «Надо же». Воспитательница, блин. Еще будет меня учить, как моего сына воспитывать. Ой, слушай, а я. Эту машину я помню. Там вон на потолке должно быть пятнышко и. Мне кажется, я вмерзаю в проледеневший насквозь асфальт. Даже до речи пропадает. Вот сейчас она все вспомнит сейчас, и как буду ей объяснять, что ее родителей нет больше, и что ее муж-подонок задумал избавиться от нее и от крошечной девочки. Она не поверит же. Она любит его наверняка. Меня посчитает маньяком-шизофреником. И точно не пощадит. «Тимофей, а ведь ты так ни разу не назвал меня по имени». Она смотрит мне прямо в душу. Я передаю ей на руки малышку, начинающую недовольно покряхтывать. «Есть хочет. Я не успела покормить из-за этого карантина. Жуть, правда?» «Ужасная жуть. Лена...» Выдыхаю я имя бывшей жены. Она распахивает свои глазища, в которых сейчас удивление... И снова этот чертов страх. Лена! шепчет чужая женщина, боже, что я творю! Представляешь, я не чувствую ничего. Думала, что имя свое узнаю, и все вспомню. Никаких проблесков. Тим, а вдруг я. Настеньку, надо кормить! спасает меня Вовка. Я оббегаю машину, нужно домой срочно, домой, где ничего не готово к появлению в нем младенца. И как объяснить эту странность жене, я даже примерно не представляю. Ведь обычно к приезду малыша в дом родители готовятся заранее. А у нас с Вовкой дома из младенческого только старый мобиль из медвежат, подаренный Ленкиной теткой на рождение моего сына. Вовка его любит, поэтому этот замусоленный музыкальный ужас до сих пор не на помойке. Я стартую с места, будто за нами стая волков гонится. Смотрю в зеркало заднего вида на Снегурочку. Она определенно недовольна моим лихачеством. «Ничего, солнышко. Сейчас приедем домой, покушаешь», — шепчет Лена Тамара. «И спать ляжешь. Папа же нам собрал кроватку?» «Тим, у нас же все готово». «Тимофей». В ее голосе появляются стальные нотки. Властные. И сейчас она похожа на женщину с фотографией в интернете. «Эм...» Мы чуя невразумительно».